Глава двадцать пятая Я проснулась с жуткой головной болью, Словно весь вечер только и делала, Что безбожно пила, Хотя на самом деле ни капли не пригубила, А ведь повод напиться был, Да еще и какой! Хоть в запой уходи, Хоть волком вой! Оглянулась вокруг, А комната выглядела как неродная, Ничего не напоминало о том, что я тут провела несколько месяцев. Голые стены, никаких личных вещей. Все, что считалось моим, сейчас лежало в нескольких жалких упакованных коробках на первом этаже. Меня отсюда выгоняли. Без объяснений, без прояснений. Хотя мне и так все было понятно. За что и почему? Почему? Хорошо, что хоть на ночь глядя не вышвырнули, дали возможность переночевать. С другой стороны, поставили перед фактом. В десять утра за мной должен был заехать Александр, чтобы отвезти. Куда? Наверное, опять в мои хоромы на окраине. Я только горько усмехнулась. Пошла умылась и в назначенное время ждала водителя у дверей. У меня сердце разрывалось от того, насколько мне было жаль. Если бы я только могла еще раз встретиться с Артемом, чтобы сказать ему это лично, если бы могла сделать хоть что-то, чтобы исправить свой поступок. Но Климов меня не простит. Я знала точно. Это было сразу видно и понятно по происходящему сейчас. Он просто легко и непринужденно вычеркивал меня из своей жизни». Стирал словно ластиком. Внезапный стук вырвал меня из оцепенения. Вошел водитель и, даже не здороваясь, стал выносить мои вещи. Вот надо же! Даже для Александра я резко перестала существовать. Еще немного, и я сама поверю в то, что стала невидимой. Прозрачной. Я закончил. Можем ехать! — сказал мужчина через десять минут. Я только кивнула, просто делала, как тот говорил. У водителя же наверняка были четкие инструкции, как себя со мной вести. Куда мы едем? Я немного не узнавала дорогу. Вроде бы ту часть города, где я жила раньше, но для того, чтобы добраться до моего дома, пришлось бы сделать крюк. «К вам домой!» Мужчина всем видом дал понять, что больше с его стороны мне пояснений ждать не придется. «Домой так домой». Пробурчала себе под нос, и в этот момент в руках как раз стал вибрировать телефон. И только я обрадовалась, что это звонит Артем, как «абонент неизвестен» твердила об обратном. «Алло?» Подняв трубку, я услышала незнакомый мужской голос. Мия любимого? Да, это я. Павлов Геннадий Федорович. Представился мужчина. Адвокат Артема Климова. Вы же знаете такого? Знаю. У меня разговор для вас есть. Готова выслушать? Я только кивнула и уже запоздала, сообразила, что мужчина меня не видел. «Да». «Отлично! Тогда приступим!» «Если я думала, что достигла дна, то сейчас поняла, что мне предстоит его пробить. И не потому, что адвокат унижал меня или говорил какие-то гадости, а потому, что он хотел, чтобы я на всю страну заявила о том, что я была лгуньей». «Это не совсем так!» — твердо проговорил Геннадий Федорович. «Вы просто скажете, что у вас очень своеобразное чувство юмора, и повторите придуманную легенду». «Какую? Где я якобы штатный переводчик с функцией секретаря, поэтому и болтаюсь по командировкам с Артемом и столько времени провожу с ним вместе?» «Совершенно верно. Вы считаете, что люди настолько глупые, что поверят в это все? а это, дорогая моя, уже не ваши проблемы. Меня пугал его тон. Если честно, я боялась услышать то, что он скажет дальше. Вы должны понимать, что если дела Климова пойдут под откос, то он потеряет связи и авторитет. И как бы он ни старался, как бы ни обещал, если он себе не будет в состоянии помочь, то вам и вашей сестре подавно. Внутри меня все замерло. Я не подумала, что последствия моей выходки могут быть таковыми. А ведь адвокат прав. Слово и статус Климова могли улетучиться, и тогда я не смогу забрать Еву. Я все сделаю. Начала заверять быстро. На все согласна. Все скажу. Что мне делать нужно? Разворачивайте машину. Жду вас на месте через полчаса. Меня в спину подталкивал коренастый мужичок и утверждал, что все будет хорошо. Какой там хорошо, когда у меня коленки трусились изначально? Когда мне в собственной глупости предстояло расписаться перед сотней людей на пресс-конференции, а потом это все будут мусолить еще долгое и долгое время? И вообще, забудут ли когда-нибудь? Это же как клеймо на репутации. Я стирала его с Климова и как татуировку переводила на себя. «Ты помнишь, что нужно говорить?» В последний раз я услышала голос Павлова, а сил хватило только кивнуть. «Не подведи!» Легко ему было возлагать на меня такую ответственность, но и мне нужно было самой разобраться с последствиями собственных действий. «Здравствуйте!» Я словно в другую вселенную вступила, когда меня ослепили фотовспышки. «Меня зовут Мия». Мне воздуха не хватало, перед глазами все мерцало. Подобный ажиотаж сбивал с толку и с ног. Если бы не Климов, который с места привстал и усадил меня за соседний стул, я могла бы и упасть. «Скажите, это все правда? Ваши слова правда? Что вас связывается? Это шутка. Минуточку внимания». Я прочистила горло. «Спасибо, что сюда пришли». Я не знала, как начать. Видела только то, что делали популярные актеры на телевидении. Но я же была не из их числа, поэтому все было дико и странно. Мне кажется, что я даже расслышала, как волна смеха прошлась по залу, но не была... Уверена в этом, слишком уж переживала. На самом деле, я набиралась храбрости и решила взять себя в руки. Это как раз был тот момент, когда я могла и должна была все исправить. Вы собрались здесь, чтобы я взяла ответственность за свои слова, за свою бездумную шутку. На этом моменте зал застыл, повисло молчание. Все ждали, что я продолжу и что скажу. Я даже практически почувствовала, как напрягся Климов. Наверное, у меня очень своеобразное чувство юмора. Я нервно усмехнулась. Мне неоднократно об этом говорили. Оно и стало причиной скандала, у которого даже почвы под собой нет. Возможно, я тот кадр, который не подходит компании, раз стала причиной... Что вы имеете в виду? Какой еще кадр? Вы работаете в холдинге Климова? И если раньше я не то чтобы врала, а немного сгущала краски насчет того, какой я была клушей, то сейчас пришло время подключить свой актерский талант. Я пока ехала в машине, как по нотам разучивала информацию, сказанную мне Геннадием Федоровичем, придуманную им легенду, выдуманную реальность. Я... «Штатный переводчик», — улыбнулась. «Работаю в компании больше года». «Пусть я и не первоочередной сотрудник, но мой непосредственный начальник заболел, и мне пришлось лететь на переговоры в Германию». Все слушали и даже пикнуть боялись, чтобы ничего не прослушать. И на вчерашний прием я была приглашена не в качестве спутницы, а в качестве секретаря-переводчика, как непосредственный участник переговоров, в качестве человека, который получал информацию из первоисточника. Это было необходимо для того, чтобы я при необходимости дополняла информацию, которая была у Артема Сергеевича. Я замолчала и притупила взгляд. Никто до сих пор не решался заговорить. Тишину прерывали только щелчки фотоаппаратов. По какому-то недоразумению меня приняли за его невесту. Снова запнулась, произнося самую большую ложь в своей жизни. И я в достаточно своеобразной манере это опровергла. Сказала, что господин Климов почти женат, потому что была в этом уверена... Он человек видный, статный, у меня даже сомнений не было, что у него определенно есть серьезные отношения, и это не я. А у вас? С кем вы? Какие у вас отношения? Вы же не замужем. Пусть она и не замужем. Раздался где-то сбоку знакомый голос, который я бы предпочла никогда в жизни не слышать. Но это не мешает мне быть в серьезных и долгих отношениях. Я была настолько ошарашена, что не могла контролировать свои эмоции. Глаза метались по всему помещению, словно у загнанного кролика, и только в конце я остановилась на лице Артема. Его выражение лица напоминало маску, суровое и безэмоциональное. Я видела, как Артем плотно сжал губы как свело его скулы, как он глубоко вздохнул. «Тимур!» Рвана выдохнула, как только парень подошел ко мне и сел за соседний стул, а потом чуть привстал и пересел поближе. Парень не обратил внимания на меня. Во всяком случае не показал это на публику. «Я попросил отца устроить мою девушку к себе в компанию, пока...» Он откашлялся. Я доучивался в Германии, но вот я вернулся, и очень даже удачно, кто бы мог подумать, что как раз в разгар скандала. «Это правда?» — послышался дружный гул из зала. Я замерла и не знала, что сказать, смотрела в ужасе на Климова и почувствовала, как его рука до боли сжала мое колено. «Правда». Неожиданно ровно проговорил мужчина. «Ну что, родная?» мое внимание привлек Тим, который практически нагнулся ко мне вплотную и переключил все взгляды на себя. «Пошли попозируем, чтобы казалось правдоподобнее». Не дожидаясь моей реакции и ответа, парень подхватил меня под локоть и потащил вверх, поставил на ноги и стал обнимать за талию, нагло пригвоздив к себе. Пресс-конференция закончена. В это время Климов встал со своего места и, не сказав больше ни слова, вышел из помещения. Не сказала бы, чтобы кого-то волновал его уход. Все внимание было приковано ко мне и его сыну. «Улыбайся и подыгрывай». Бывший парень больно ущипнул меня за кожу, приводя в чувство. «Между прочим, я здесь, чтобы тебе помочь. Я же не ты. Не бросаю просто так людей, когда от этого зависит их жизнь». От его слов по коже мороз пробежал. Еще полчаса я насильно улыбалась и пыталась не выдавать страх, хотя бежать хотелось, куда глаза глядят. «Мы закончили». Я не выдержала и отбросила в сторону его руку, правда, так, чтобы никто этого не видел. «Прошу прощения, но мне пора, раз мы все выяснили...» Не договорив, я просто вышла из помещения, прикрыла за собой дверь и выдохнула. Но легче мне не стало. «Александр?» Я в толпе увидела знакомую фигуру. «Отвезите меня домой». «Хорошо?» Кивнул мужчина, и мы прошли к машине. Только спустя полчаса поездки я поняла, что мы едем не туда. Опять. Сначала я под домом имела в виду реально тот дом, где я жила последнее время, но сразу поняла, что мы направлялись не туда. Потом опять ошибочно посчитала, что мы едем в мою старую квартиру, но снова мимо. Промах! Куда мы едем? К вам домой. Я не услышала ничего вразумительного и не поняла ровным счетом ничего, пока мы не остановились в районе города, где располагались новостройки. «Выходите!» Пока я была шокирована, Александр распахнул дверь и помог мне выбраться наружу. «Что мы тут делаем?» — спросила я в недоумении. Я вас привез туда, где вы теперь живете. но я все так же не смогла сложить два и два распоряжение Артема сергеевича. Он прервал мои дальнейшие расспросы. Что все это значит? Я ничего не понимаю сказала в ступоре и я никуда не пойду. Дайте мне поговорить с артёмом, что происходит. Он не может меня просто так взять и выгнать. У меня началась истерика, и это понимала не только я. Александр достал из кармана телефон и начал кому-то звонить. «Вы ведь ему звоните, Артему!» Он кивнул, словно был ужасно занят и не мог отвлекаться. «Артем! Артем!» Я буквально вырвала телефон из рук водителя. «Что все это значит, когда ты приедешь, когда мы поговорим?» «Я напоминала сумасшедшую, потому что практически все это кричало среди бела дня, вот просто стоя на улице, не стесняясь никого». «Я не приеду». Послышался его ровный голос, и я сразу же успокоилась. «Слушайся во всем, Александра. Он привез тебя в твою квартиру». «Хорошо, хорошо. Ты сейчас не приедешь». Я начала судорожно соображать и спрашивала о том, что меня сейчас очень волновало. «А когда мы сможем поговорить? Мне нужно все объяснить. Ты меня простил. Я же ведь старалась!» «Мия!» — прервал он меня резко. «Я больше не приеду. Никогда. Сегодня я улетаю из страны». И, видимо, чтобы больше не выслушивать мою истерику, просто положил трубку. «А как же? А что же?» Я была словно рыба на суше. «Вот ключи», — протянул мне водитель связку. «Пятнадцатая квартира, четвертый этаж. Но...» «Поднимайтесь, располагайтесь». Он жестом указал на подъезд. «Ваши вещи уже там. А я пока съезжу за вашей сестрой. Думаю, что мы вернемся через час. Может, раньше».